Глава 9. Эпиграф. «Война может и ад, но она полезна для бизнеса. Ассоциация купцов, фабрикантов и гробовщиков. Когда мы прибыли в Таха, город гудел, словно потревоженный улей. Приготовления к предстоящей войне были в самом разгаре, и каждый чем-нибудь занимался». Удивительно, но эти приготовления носили в основном не военный характер. Что это такое? спросил я Грифина. "Я же вам говорил", напомнил он. "Мы готовимся к войне с Вейгасом". "И это называется подготовкой к войне?" изумился я, недоверчиво оглядываясь вокруг. "Разумеется", кивнул юноша. "Опыт, знаете ли, не приходит сам по себе". В поле зрения не попадалось ни одного копья или мундира. Вместо них граждане деловито изготовляли флажки, плакаты и футболки, украшенные надписями «Мы выиграем войну». «Это самое крупное событие, происходящее в таха на моей памяти», — доверительно сообщил наш проводник. «Сувениры для большой игры должны быть заранее припасены на складах». Если умеете наладить их производство, то можно даже создать некоторые излишки и продать их на следующий год. Эта война застала всех врасплох. Многие огорчены, что их не предупредили заранее и не успели организовать производство. Как раз сейчас в Совете обсуждается резолюция о начале военных действий в следующем месяце. За этим стоят купцы, торгующие на стадионе прохладительными напитками и одеялами. Они утверждают, что незамедлительное объявление войны повредит их бизнесу и даст преимущество купцам, торгующим бросовым товаром, вроде наклеек на бамперы и плакатов, которые можно слепить на скорую руку. Я почти ничего не понял из сказанного им, но а слушал как завороженный. — Эти ребята действительно знают, как надо вести войну, — заявил он с энтузиазмом. В большинстве измерений на войне наживаются, изготовляя боеприпасы и выбивая контракты на вооружение. Должен сказать, малыш, если бы нам не нужно было спешить, я бы многое взял на заметку. А Средка чем-либо восхищался, не говоря уж о чужом измерении. Я никогда раньше не слышал от него признания, что он хочет чему-нибудь научиться в области делания денег — Это явление меня несколько пугало. «Кстати, о спешке, — напомнил я. Ты не хочешь объяснить мне, почему мы должны встречаться с магом Таха?» «Пожалуйста», — улыбнулся мой наставник. «Маги обычно держатся сплоченно. Иногда их чувство солидарности превосходит даже узы, связывающие магов со своими нациями и измерениями». В случае удачи мы сможем заручиться его помощью и поддержкой в деле освобождения Тананды. Вот странно, — кисло заметил я. Мне до сих пор встречались только маги, которые обычно норовили вцепиться друг другу в глотку. У меня даже сложилось впечатление, что им больше всего на свете хочется увидеть, как маги-конкуренты, а конкретно мы, издохнут на месте. «Такая вероятность существует», — признал Ас. «Но если он откажется помогать нам, значит, это наш главный противник. И мы, прежде чем составлять план действий, должны получить представление о том, что он может, а чего не может сделать. В любом случае, нам необходимо как можно скорее повидать его». «Вы заметили, что оценки ситуации у моего учителя, как правило, — далеко не успокоительный. Когда-нибудь, я, возможно, и привыкну к этому, но сейчас мне пришлось действовать в напряженном состоянии слепого страха. Нам преградила путь толпа, слушавшая юного горлопана, обращавшегося к ней с самодельной трибуны. Насколько я мог разобрать, слушатели протестовали против всего, в том числе и против войны. «Говорю вам, совет скрывает от вас информацию!» — ораторствовал юнец. В толпе поднялся рев. «Как граждане Таха мы имеем право знать все об этой войне!» — не унимался он. На это откликнулись громче еще гречи «Как мы можем устанавливать санкции, не говоря уже о том, чтобы сделать все по-умному, если не знаем всех фактов?» Когда мы, наконец, протиснулись сквозь эту толпу, я спросил нашего провожатого. «Кто эти люди?» «Букмекеры», — ответил Гриффин. «Здесь следует вести себя осторожно. Они них одна из самых сильных гильдий в Тахо». «Это внушает почтение», — сказал Аас. «Мы должны постоять за свои права! Требуйте обнародовать факты!» — вопил оратор. «Мы должны знать состав команды, военные планы!» Их претензии обоснованы, заметил Гриффин. Они не получили никакой информации, потому что военные еще и не составили план. «А почему?» — поинтересовался я. Наш проводник смерил меня подозрительным взглядом. «Я думал, вы шли повидать мага», — вместо ответа сказал он. — Совершенно верно, — согласился я, немного смущенный. «Слушай, Гриффин, — Слушай, Грифин, окликнул его аз, — я все собирался спросить, э, а из-за чего, собственно, началась война? Впервые с тех пор, как мы встретились, наш юный друг проявил какие-то иные чувства, кроме скуки и страха. — Эти ублюдки из Вегаса украли наш приз! — негодующе крикнул он. — И теперь мы намерены вернуть его. «Украли ваш приз?» — воскликнул мой наставник. «Откуда вы знаете, что это сделали они?» Их шайка совершила налет сразу после нашей победы в большой игре. Зло бросил Грифин. Они ворвались в хранилище ночью и успели исчезнуть раньше, чем по тревоге прибежала стража. В моей голове промелькнуло воспоминание о подозрительной группе, пробирающейся в хранилище Приза, пока мы с Танандой дожидались своего часа на другой стороне улицы. Это объясняло два беспокоивших меня вопроса. Куда делась статуя и как эта охрана прибыла так быстро? Сигнализация сработала вовсе не из-за нас — Она включилась после посещения хранилища группы из Вейгаса, которая этим непреднамеренно поставила под удар нас. — Я думаю, вам следовало бы лучше заботиться о Призе, раз он так много значит для вас, — высказался Аз. Грифин резко повернулся к нему, и мне вдруг показалось, что он сейчас ударит моего учителя. Но в последний момент юноша вспомнил, что Аз — маг, и его рука бессильно опустилась. Я вздохнул с облегчением. Если бы Грифин ударил Аза, тот -то разорвал бы юнца на куски. «Наша система охраны приза при обычных обстоятельствах была более чем надежной», — заявил ровным тоном наш проводник. Но похитителям оказали магическую помощь. «Магическую помощь?» — переспросил я. «Совершенно верно», — подтвердил Гриффин. «Иначе как бы они смогли унести такую тяжелую статую?» «Они могли сделать это и без магии», — предположил Аз. «Скажем, если бы выделили для этого людей посильнее?» «Может, я и согласился бы с вами, если бы мы не захватили в плен одного из демонов». — ответил наш проводник. Воцарилось неловкое молчание. Ни я, ни Ас не хотели задавать следующий вопрос. Мы боялись того, каким может оказаться ответ. — Вы сказали, демон? — спросил, наконец, Ас. — И что же с ним сталось? Он произнес это небрежным тоном, но в его глазах появился настораживающий блеск. я оказался в уникальном положении меня беспокоила судьба чужого измерения с демоном нахмурился гриффин «О, маг держит его в плену ну что он позволит вам посмотреть на него когда вы с ним встретитесь маг тот с кем мы собираемся увидеться заинтересовался ас демон у него — Совершенно верно, — подтвердил юноша. — А почему вы спрашиваете? — Она все еще без сознания? Удар локтя аза заставил меня согнуться чуть ли не пополам. Но было уже слишком поздно. Гриффин остановился как вкопанный и пристально посмотрел на меня. — Откуда вы знаете, что он без сознания? — с подозрением спросил он. «И почему вы называете его «Она»?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Должно быть, вы сами что-то такое сказали». «Я сказал, что мы захватили в плен демона», — возразил он. «Но не сказал, как. А что касается его пола...» «Слушай», — резко вмешался Аз. «Мы что, весь день будем стоять и спорить, или ты отведешь нас к магу?» Грифин еще раз пристально посмотрел на нас, а затем, пожав плечами, объявил, показывая на двери в стене. — Мы пришли. Мак живет здесь. — Ну, не стой, как стол, сынок! — рявкнул ас Постучи в дверь и представь нас. Тяжело вздохнув, наш проводник подошел к двери. «Хас — Аас! — прошипел я. — А что мы скажем? «Предоставь это мне, малыш!» — шепнул он в ответ. «Я сначала немного пощупаю его, уж дальше будем импровизировать». «Что нам надо визировать?» — нахмурился я. а закатил глаза. «Малыш!» — начал он. В этот момент дверь отворилась, и мы увидели щурившегося от солнца старика. «Гриффин!» — воскликнул он. «Что привело тебя ко мне?» — Сударь, — выдавил из себя наш проводник, — я... я... то есть... вот эти господа хотят поговорить с вами. Не видите ли... ну, они маги. При этих словах старик вздрогнул и бросил быстрый взгляд в нашу сторону. — Маги, — говоришь? — Ну что ж, заходите, господа. Юноша, я думаю, тебе лучше подождать здесь. — Профессиональные секреты, знаешь ли, и все такое. — Я, пожалуй, пойду, — пробормотал Гриффин. — Жди здесь! — в голосе старика прорезалась сталь. — Слушаюсь! — вздохнул юноша, потупив взор. Я старался скрыть свою нервозность, когда мы последовали за магом в его жилище — Эт, у нас не было никаких гарантий, что мы когда-нибудь выберемся из этого дома живыми. — Ас, — прошептал я, — ты уже раскусил этого старика. — Еще рано это утверждать, — саркастически ответил мой наставник. — Однако у меня есть для тебя одно небольшое поручение. — Какое? — спросил я. — Проверь его ауру. Сейчас же! Одним из первых приобретенных мной навыков было умение проверять ауры и магические поля вокруг людей или вещей. Казалось странным заниматься этим именно сейчас, но я выполнил задание. — Ас! — ахнул я. — У него есть аура. Этот человек действительно излучает магию. Я ничего не смогу сделать против такого мощного адепта. — Будем надеяться, что этому есть другое объяснение, малыш, — пробормотал Аз. — Быть может, он так же, как и мы, носит личину. — Ты так думаешь? — с надеждой спросил я. — Ну, — протянул мой учитель. — носит на шее кулон-переводчик, такой же, как у нас. — Значит, можно спокойно биться об заклад, что он не из этого измерения, — Кроме того, в его голосе есть что-то знакомое. Наш разговор прекратился, когда мы добрались до цели. Небольшой комнаты, скудно меблированной небольшим столом и несколькими стульями. «Присаживайтесь, господа», — предложил хозяин. «Возможно, вы будете настолько любезны, что скажете, о чем вы бы желали поговорить со мной». «Не так быстро». осадил его аз. Мы должны сначала узнать, с кем имеем дело. Не могли бы вы оказать нам небольшую любезность и удалить свою личину, прежде чем мы приступим к делу? Мак отвел взгляд в сторону и нервно заерзал. — Вы ее заметили, да, Пробормотал он. Да оно и понятно. Как вы уже, вероятно, догадались... Я новичок в данной профессии, совсем не вашего класса, если вы понимаете, что я имею в виду. Меня хватило огромное облегчение, но Ас остался настороженным. Снимите личину, настаивал он. «Ну, ладно, вздохнул хозяин и зашарил в кармане. Мы терпеливо ждали, пока он не нашел то, что искал. Затем черты его лица заколебались. тело стало выше и плотнее пока наконец мы не увидели так я и думал победоносно воскликнул ас квингли ахнул я это и впрямь неловкое положение крякнул охотник на демонов покраснев и опустился на стул